Я понял вот что. Когда я выяснил, что Даффи убил хозяина и Адама, я почувствовал себя чистым и свободным. И когда я измывался над Даффи, я был наверху блаженствуя, я думал, значит, я непричастен. Даффи был злодей, а я герой-мститель. Я задал Даффи трепку и раздувался, как мыль на пузырь. И вдруг что-то произошло, и рот мой наполнился желтой кислой слюною.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 Я никогда не смогу возненавидеть его, не возненавидев себя, или полюбить себя, не полюбив его. Мы едины перед немигающим окном вечности, милостью Бога нашего великого Тика. И я ворочился, трепыхался, словно бык или муха, и кислота сжгла мне глотку, и все было яснее, ясновы. Я ненавидел.